Глава седьмая. Разлука. Легкий игрушечный кораблик покачивается на сквозном ветру. Я грустно слежу за тем, как надуваются и опадают его маленькие шелковые паруса. Вот он не двинулся в путь, а друг мой о р н и ч о уже покинул Геную. Все это произошло так внезапно, что не только я, но и сеньор Томазо никак не может привыкнуть к мысли, что Орничо нет с нами. Казалось, что в нашем домике каждый выполнял свою часть работы, и поэтому у всех дело так ловко спорилось. Но вот уехал Орничо, и все пошло вверх дном. Котелок над очагом то и дело опрокидывается, заливая огонь. Похлебка подается на стол пересоленный, а мясо недожаренным. Голодный кот ежеминутно попадается всем под ноги, Птичьи клетки не вычищены, Наши гости уже не засиживаются за столом, как обычно, Некому их забавлять игрой и веселыми песенками. Вечерами перед сном мы вдвоем с хозяином высчитываем, Когда, наконец, мы получим известие о т о р н и ч о Люди герцога почти ежедневно возвращаются с лошадьми, Не выдержавшими трудной дороги. Эти бедные животные уже не годятся под седло, их теперь сбудут мужикам или ж и в о д е р у м ы ходим на постоялый двор справляться о письмах, но, по всем сведениям, отряд герцога еще не добрался до Нюрнберга. Наконец наступил желанный день. На рассвете сквозь дрему я смутно слышал хлопанье дверей, шаги и громкие голоса, но никак не мог проснуться — Я был очень изумлен, когда сеньор Томазо стянул с меня одеяло. «Вставайте, господин лентяй!» — кричал он, протягивая мне объемистый пакет. «Иначе вы проспите все известия об Арничо!» Пакет заключал в себе два письма, написанные в отдельности мне и сеньору Томазо. «Свое я приведу полностью, так как не смогу передать лучше, чем Арничо». Все описаны им события. Первое письмо Арничо В лето Господне 1492 мая третьего дня из имперского города Нюрнберга, что лежит на реке Пегнец, бедный живописный подмастерье Орнициус посылает привет своему другу и брату Франциску Рупиусу в славный город Геннову. Сколько раз уже я порываюсь написать тебе, дорогой Франческо, но до сего дня это было невозможно по множеству причин. В Нюрнберг мы добрались очень быстро, благодаря частой смене лошадей, Весь путь я провел, сидя позади господина Флориуса, наставника молодого герцога, но перед самым городом я слез с лошади и, взяв под у с ц ы адмиральского коня, повел его по улицам. Мне кажется, что так должны поступать пажи и оруженосцы. Так как я не мог даже как следует распрощаться с тобой, то нам и не удалось хорошенько поговорить перед отъездом. узнав от синьора Томазо, что я четыре раза побывал у немцев с бродячим торговцем, адмирал позвал меня вниз и около двух часов меня исповедовал. Я, конечно, тотчас же признался ему, что познания мои в немецком языке ничтожны и что я могу служить ему переводчиком только при покупке провизии или при самом несложном разговоре. Я слыхал, что знатные ученые люди в разговоре пользуются только латынью, и это облегчает сношение между испанцем, датчанином или поляком. Очевидно, латынь б е г а е м а заставляет желать лучшего, если господин предпочел пользоваться моими услугами. Выяснив мои знания по части немецкого языка, он долго расспрашивал меня, умею ли я писать, петь и играть. Знаю ли я какие-нибудь танцы? Есть ли у меня нарядные платья? Я боялся, что для того, чтобы служить, ему окажется необходимым ходить на четвереньках, носить поноску и прыгать через обруч, но, хвала Господу, до этого дела не дошло. В Нюрнберг мы добрались без особых приключений, и на следующий же день были приняты рыцарем Бегаймом, к которому у адмирала имеется письмо от флорентийца Паула т а с к а н е л л и К нашему удивлению, оказалось, что рыцарь отлично говорит и по-латыни, и по-итальянски, и по-испански, так что переводчик им не понадобился. Все же о том, что он взял меня с собой, господин нисколько не жалеет. потому что я ежедневно оказываю ему бесчисленное количество мелких услуг. Я починил ему все платье и белье, которое, надо признаться, имело вид совсем не адмиральский. Я бужу его по утрам и ежедневно выслушиваю его разговоры об Индии и Иерусалиме. Я сопровождаю его по городу, и когда он велит, развлекаю его и его гостей песнями и музыкой. Вчера же мы посетили зал ратуши, где выставлено яблоко земное, или глобус, выточенный Мартином Бегаймом из дерева. Если бы ты видел глобус, то сразу оценил бы его преимущество перед плоской картой. Глобус этот имеет 1 фут и 8 дюймов в поперечнике и оклеен пергаментом на шаре, нарисованы все известные рыцарю страны, обозначен экватор, разделяющий землю на северное и южное полушария, тропики и первый меридиан, проходящий через остров Ферро. Черными красными чернилами на шаре написан точный рассказ обо всех диковинках, кои великий Нюрнбержец видел сам или о которых узнал от других путешественников. Вернувшись из ратуши, адмирал вместе с рыцарем сличал с глобусом карты, полученные им от п а у л о Тосканелли. Я мало сведущ в картографии и вижу небольшую разницу между картами Нюрнбергца и Флорентийца, но для путешественника они обе, как видно, представляют большую ценность. Рыцарь бегаем как и господин мой адмирал полагает, что суша составляет пять шестых земного шара, а вода одну шестую. а так как по словам марко п о л о на востоке простирается огромный океан, оба они считают, что западный путь о т европы до Индии должен быть короче восточного. Если это действительно так, то достойно удивление что, До сих пор не нашлось человека, который бы решился испробовать этот западный путь. Когда адмирал спросил об этом рыцаря, Нюрнбержец со свойственной ему прямотой и откровенностью ответил. «Одно дело знать что-нибудь самому, а другое дело уверить в этом других. Эти честные бюргеры...» которые бросают вверх шапки при моем появлении, отвернулись бы от меня с ненавистью, если бы я попытался вовлечь их в такое предприятие. Я много перетерпел в жизни и уже не решаюсь испытывать судьбу. Поэтому, если вам, господин адмирал, удастся совершить такое путешествие, я сочту это скорее делом рук божеских, нежели человеческих. И до смерти буду почитать вас, как самого великого человека христианских стран. Убедившись в добром отношении ко мне адмирала, я уже неоднократно делал многочисленные попытки упросить его взять тебя в плавание. Но господин и думать не хочет об этом. Поэтому я полагаю распрощаться с ним и по его отбытии в Палус вернуться в Геную. Приветствую тебя, друг твой и брат Орничо. Пакет, вероятно, очень задержался в пути, потому что через два дня мы получили второе письмо Орничо, отправленное им уже из палоса, а еще через несколько дней третье, которое вызвало много толков и споров в нашем маленьком домике. Второе письмо Орничо. Здравствуй, дорогой братец Франческо. Я пишу тебе из портового города Палоса, чего ты совсем уж, наверное, не ожидаешь. Отбывая из Нюрнберга, адмирал захворал горячкой, и я не решился оставить его больного на руках чужих людей. Сейчас, к счастью, он уже оправился от болезни, но я не покидаю его, так как вижу некоторые изменения в его планах. Хотя палос давно уже перешел в руки испанцев, но церковь святого Георгия с виду еще совершенно напоминает мечеть. Над городом высится Мавританский замок, теперь уже разрушенный, а сами палосцы своими темными лицами, резким говором и платками, коими повязаны их головы, более п о х о д и т на мавров, чем на добрых католиков. Примечание. Завоевание Испании арабами, маврами, началось в 711 году. Арабы победили христианские войска Вестготских королей. Около пяти столетий продержались арабы в Испании, создав высочайшую культуру, прекрасные здания, растительные каналы, библиотеки. В покоренных мусульманами областях процветали ремесла и искусство. К середине 15 века могущество мавров ослабело, и они были вытеснены почти со всего полуострова. Конец примечания. Но когда с ними познакомишься ближе и войдешь к ним в доверие, можешь убедиться в том, что здесь немало хороших людей. А что палосцы, майоркинцы и бискайцы после итальянцев лучшие в мире моряки, это тебе известно, вероятно, уже давно. Я думаю, что королева, объезжая всю Арагонию и обе Кастилии, умышленно не посетила этот знаменитый порт. Старики тут по секрету признаются, что дедам их и прадедам легче было жить под властью неверных, чем внукам их под тяжелой рукой королевских чиновников. Уже очень давно город п а л о с не владул с королевскими приставами, И в настоящее время за какое-то оскорбление Ее Величества королева наложила на весь город наказание. п а л о с ц ы должны были снарядить на свой счет два больших парусных корабля. Вот эти-то две каравеллы, Нинья и Пинта, стоящие в гавани, и отданы адмиралу для его предприятия. Третье судно побольше и палубное. Господин зафрахтовал его у одного из здешних капитанов. Кроме снаряжения этого небольшого флота, королевским приказом городу Палосу предписано представить адмиралу для его предприятия команду в 120 человек уроженцев Палоса. Приказ этот еще не выполнен, несмотря на то, что людям экипажа предоставлены большие льготы. Матросам выплачивается жалование, как на военных кораблях за 4 месяца вперед, Лица, совершившие преступление, освобождаются от суда и следствия на все время плавания, да еще на два месяца после возвращения. Это дает мне надежду думать, что, не имея возможности своевременно набрать команду, адмирал после моих неоднократных просьб наконец согласится взять тебя с собой. Поэтому будь готов к отъезду и жди письма, от крепко любящего тебя брата Арничо. Третье письмо Арничо. Получив это извещение, братец Франческо, ты должен немедля е собраться и с первым же парусником отправиться в палос. Из Генуи в Картахену почти ежедневно отходят корабли, а оттуда в палос тебя за ползолотого доставит любой капитан. Возьми с собой свой камзол из толстого сукна, нательную одежду и теплый платок, чтобы в случае холода завязывать им уши. Хорошо было бы иметь праздничный камзол, так как мы, может быть, удостоимся чести быть принятыми при дворе индийского царя. Кроме этого, перед отъездом купи побольше луку. и Ежедневно в пути н а т и р а е м лицо и руки». Это предохранит тебя от заболевания проказой, которая свирепствует в испанских и португальских портах. Я пишу с е н ь о р у Томазо особо и прошу его добавить тебе немножко денег на дорогу к тем, что у тебя уже собрано на блюдо, но я думаю, что он сделал бы это и без моей просьбы. Выезжай немедленно. Ждет тебя твой брат и друг Арничо.